Мой бог Перун, мне гнев его по нраву. И любо зреть, когда с небес сей властелин бросает молнии, когда окрест меня стихии полно, ветер, тучи, тьма и огненные копья жалит землю. И гром гремит, все мой кумир-княгиня, я желаю быть ему подобным. А чтоб достичь всего, мне след свершать деяния, кои под силу лишь богам свершать». Земные люди пребывают в страхе. Они мелки, подобострастны пред всяким, кто хоть чуть сильней живот их, господин, а надо не бояться смерти. Но ты же, княжечи испугался, когда во сне пригрезилась старуха, заметила княгиня благосклонно, и закричал. И натолкнулась на жесткий дерзкий взгляд. Не ясь закричал, а раб во мне. Кровь матери проснулась, но я ее исторгну. Никто не бросит в очи, ты, рабебич, некому будет корить. Вновь устрашилась Ольга, сквозь речь Владимира, услышав глаз детины князя, но в следующий миг шум за дверью отвлек ее. Хлопы княжьи кого-то не пускали, гремели бердышами, а була ругались стрясали терем. Что за ресталище? Княгиня распахнула дверь. И в час ночной. Эй, э, тюны! И тот же час примолкла. Люд Свенальдич с мечом в деснице прорывался через гридницу. Пустите! Мне нужна сестра! С той поры, как воеводский сын приставился прилюдно, а потом воскрес, сказавшись чудотворцем, княгиня более его не видела. Молва ходила, будто бы свинальдич по русским землям бродит, разнося свет христовой веры. А то, говорили, в паломники подался, ромейским кораблем уплыл за море и пешим по пескам пустыни дошел до Палестины, где поклонился гробу Господню. А поп Григорий, однажды помянувший, люто именовал его блаженным, советуя прости за то, что не воспринял сына, мол, он божий человек, почти святой. Княжич Владимир, недовольный шумом, в дверь выглянул, и раб в нем испугался. — К тебе иду, сестра! — воскликнул Люд, завидев Ольгу. — Я знаю, ты здесь, холопы не пускают. Да что я зрю! — А где ж твоя краса? — она свечу задула. Теперь всякий бродяга красе пытает и очи колит махнулась юном и те, косясь с люто в ушли из гридницы. Прогнать бы! Да ведь, блаженный, в святые земли хажил. — И с чем же ты явился, странник? Столь поздний час? — спросила сдержанно. — Столь ранний час? — поправил блаженный. — Уж утро на дворе. К тебе бежал. Не первый день в пути, устал с дороги. — Ответствуй! — прикрикнула княгиня. — Мне не досуг с тобой я весь принес сестра в руси о кое не слыхали но мир весь вздрогнул ее прослышав дозволь присесть не скорый разговор да и с ног воюз присядь люд бодрым шагом по гриднице прошелся и выбрал место княжье суть золотой престол уселся рассмеялся добро на троне отсюда все видать а не подашь вина Ты прежде свое слово, мол, вина бы горло промочить. Да ладно, коль холодно встречаешь. Ну, слушай, твой сын, с кем трон сей поделила, победу одержал. Извечный супостат, хазарский каганат, пал пред его напором, а сам Святослав сошелся в поединке с их каганом и голову срубил. — Ну, слава Богу! — перекрестилась Ольга еще, Очами образа не отыскала в мужской половине терема, тем почем гридницы их не было. — Да погоди молиться! — прервал блаженный. — Послушай прежде. Город их саркел — сакральную столицу, где богоносный Каган Иосиф с Господом говорил, взял приступом и гузом подарил на разграбление, а после велел с землей сравнять. Теперь саркела нет. Два города пока стоят, Итиль и Тили Семендер, да все одно он покорил Хазарью, ударив ее в сердце. Дни сочтены ее. Сейчас твой сын с дружиной, словно с небес спустившись, и тиль в осаду взял. Храни его, Господь, воскликнула княгиня, сияя в радости. То, что не достиг, мой тезаимец, свершилось. Две сотни лет упырься кровь сосал. Никто из воевод и государей приблизиться не мог к ограду стольному. Мой сын уж взял саркел, и ныне у стены тили, Ай да князь! Светлейший князь! А я гадаю, отчего весна пришла в студеный месяц? С чего вдруг птичьи стаи летят в полуночные страны и радостно кричат? Природа возликовала. «Эй, слуги!» подать вина, вкатить и бочку. — Погоди, сестра! — вновь радость оборвался Налич. В природе что-то сотворилось, восторг весна. Но и тебе, княгиня, в твоей летали это кликовать, не девка. Послушай, что я скажу. — А ты не лжешь мне, люд? — вдруг усомнилась Ольга. — Насколько знаю, к исходу синя Князь на змеевых валах стоял и, слышно, зимовать хотел. Так вот те крест, блаженный с достоинством перекрестился, весь мир изведал сию весть. Царь Константин послов послал, чтоб выведать, как князь ведет войну. А персы... Рыщут по Хазарии с надеждою позреть дороги, коими твой сын и сам проходит по степям незримым и дружин водит. Да что там говорить? Весь мир оцепенел и устрашился, сеток морусь в неведении. Чего ж ты устрашился? Похода дерзкого? Победы святославы и славы ратной. ратны? Погибели Хазарской? испокоив мужа дверь чуть открыв смотрел владимир слушал чудно ты речь плетешь княгиня знаком отосла холопов те с бочку и вина спешили в бридницу не мир лисей страдал от кагоната давай да не пошлины и не царили хазарские, бросали ему вызов держа в руках торговые пути и власть над златым Государем бы ныне слать не послов, выведывающих тайны ратные, дары со всех концов, оружие коней, свои дружины. Или напугались? Святослав сам сядет на устьях рек и берегах морей. — Нет, сестра, мир ведает, князь презирает злато, — со вздохом сообщил блаженный, и всю добычу гузом отдал. Себе не взял, и витязем своим не позволяет брать одной монеты на прокорм. Но и святой. Зато на месте, где стоял Саркел, он ставит вежу белую, храм варварский. Так храму устрашились. Но вещи князь мне сказывал, там сия вежа была от веку, и два ста лет хазары ее не звергли, и белых веш подобных довольно по Руси. Ужели просвещенные Ромеи сего не слышали? — Варварского храма след нам с тобою не страшится, сестра, — заметил Люд. — За место веры христианской к нам потечет скверно из стран полуденных, да суть не в этом. — Должно ты вместе с младостью своей и красным ликом ромейскому царю оставила и мудрость? — коль в толк не возьмешь никак, по что весь мир в смущении и страхе добро. Я сам скажу, все войны, что вели все государи с в союз соединившись, лукавые все войны, и гнев, и недовольство их обман, и будто б исполчаться против Каганата, и рать исходиться на бранном поле тем же часом, Тайно послы хазарские, суть, рахданиты к государем спешат с дарами, все более со златом. А чтобы не ударить в грязь лицом перед союзниками, всяк властитель, будь то ромейский император, султан или король, он в тайне от других сейдар дар возьмет, но рать и не отводит, будто хазар воюет. Вот так и длилось два ста лет. При каждом государе свой рахданит стоял». И как наступит срок, дары преподносил казну, а нашу всех пустая. Сестра, уже ли ты слепая? Позри кругом. Все ищут злато, злато, злато. Все жаждут накопить его, собрать, завоевать. Не Бога ищут, не благость его, не истина, а злато. Позри, весь мир повязан с златом. Поскольку Каганат... Сплел из него сеть тонкую, незримую. И всех властителей опутал. Купцы всех стран челом убьют. Житья не стало на путях. Хазары обирают и грабят караваны, а они еще и с них налог в казну, Мол, на войну с Каганом. Кроме сего, послы таинственные Давали златы в рост царям, Когда те вздорили с соседом И раз приучиняли. А чтоб казну пополнить, Иные же цари — Через рахданитов сами приращивали свой достаток. Да знала б ты, княгиня мудрая, В чем был исток той смуты, Когда на Русь призвали варяжей править, Когда твой иноземец Олег Пришел в купе с Рюриком и братьями. Порядка-то не стало с той поры, Как и князи русские вдруг угодили все сети. Сначала гостомысл попал и был повязан с златом, С него и началось. Ох, липки были сети! аскольд и дир, достойные мужи из рюрикова племя и тени избежались и участи. За что их зарубил твой вещий князь и покровитель? За что? И вот теперь твой сын, гордыня ради, тщеславия, не саркел разрушил. И не итиль осадой обложил весь мир. Он сеть разорвал, и покусился на его устройство, где все повязано, и тайны кого, и златом. Да, сей мир несправедлив, обманчив и коварен, да ведь порядок был. А Святослав посеял хаос. Ты ж гордишься им. Он и варвар. Твой крестный император ныне растерян, но минет срок. Придет в себя, и Есть союз лукавый... Как станут пополнять казну? Кто принесет им злато? Самим купцов трясти и грабить? Нет, ведь не с руки сие творить царям, а коих слава просвещенных знать путь един. Военная добыча, а где ее добудут? Чьи земли позорят? И сей вопрос, как птица, залетевшая в окно, забился под сводом гридницы над золотым престолом. «Ты тайну мне открыл», — признала Сольга. «Я сего не ведала». «Так знай! Сейчас еще не поздно еще. Есть время беду грядущую оборотить назад». Свинальдич сел поплотнее, трон в пору был. «Возьми свою дружину и скачи к Итилю на реку Ра». «Князь ныне, как довольный кот, с хазарией играет, словно с мышью полузадавленной. Ты отпустит» то лапою прижмет, успеешь. Разуми его, поведай тайну, что я тебя открыл, и пусть уйдет из Каганата, не довершая дело. Скажи «довольно» и победа над царкелом, чтобы хазары почитали Русь на долгие века, и, заключив мир с Каганбеком, составьте договор, а на каких условиях я продиктую. Но ежели Святослав не пожелает меня слушать, ты мать ему и старшая в роду, Строптивый он, своим умом живет. Укоротим строптивость. В его дружине мой отец и полк наемный, а князь не платит и брать добычу не велит, все отдавая диким гузам. Мало того, заставил и свое злато на землю бросить. Шепнуть бы на ухо, да и пойдет молва, мол, дескать, и отнять бы надо. Свое у гузов. Да знаешь, Люд, Отец твой выжил из ума, и к князю присягнул служить за веру, не за злато. Блаженно усмехнулся. Умом он крепок, как булат. И не смотри, что стар. Да я стара, чтобы быстро ехать, еще в такую даль на устьера. Ты тихо поезжай, но впереди себя пошли гонцов. Не знаю, как и быть. Княгиня растерялась. Ты мне глаза открыл. Поведал тайну, и жутко стало, и думай тяжкий. Послушай же, Свинальдич, открой еще одну. Спроси, открою, коли знаю. — Ты так и не поведал, где ты искал серьгу. Знак рода ведь ты ее вернул. По всей земле искали кормильца сына, зловещего баяниса соскали, где ж ты его нашел, и как с серьгой он расстался. «Я обое мое взял!» — похвастался блаженный. «Кармились же, сыскался свой исток ра, где ты бывала, спешил в чертоге рода, я зарубил его и завладел сельгой. Да много утекло воды. Тебе б, сестра, подумать надо об ином. Вот я и думаю. Всю жизнь являешься ко мне и тайно открываешь. Растворив окно, книги не запустила в гридницу щемящий дух весны, и голос — Пролетавших стай. А кто тебе их доверяет? И, складя какого ты черпаешь сей мед хмельной, чтоб почуть меня? Все, верно, красу свою в царь граде потеряла, да не рассудок. Тогда ты против сына встал, чтоб в Киев не пускала. И ныне Эван как повел? Мол, не Саркел разрушил весь мир и не победу добыл, беду на Русь назвал. Вся речь твоя, чтоб нас поссорить. Теперь ты посылаешь меня на усерак и тили, чтобы там я вновь сошла со Святославом в поединке. хазар это плетут искусно свои сети, и ловкие они, глядь, а уже испутан? Но ты, Свинальдич, недалек и глуп, чтоб так плести, да ведь плетешь. Уже ли ты, сестра, меня в измене заподозрила? Люд строно вскочил. Зрю-зрю, куда ты клонишь, мол, кто-то поцелает, чтоб поссорить вас? Серьга, что ты принес, было не знаком рода, Суть знаком тьмы. Ты знал о сём. И тот, кто в твои руки вложил серьгу поддельную тебе, Иногда умел со мною попротаться. не подступила к люту. Коль в сей же час, как на духу, ответишь, Кто посылает, на волю отпущу. Ступай, куда захочешь, но только, вон! Из предела в государство. А нет, сейчас же в сруб, в железо. Не мне, холопом моим, скажешь, кто посылает, они пытать умеют. Свина дичь голову свою седую долу поклонил и будто бы сломался. Зачем, холопом, и тебе скажу? Так говори. Господь меня послал. Коль ныне спаситель рода человеческого, враг тебе, коль... Ты в Христа не веришь, вели в железо забить, На дыбу вздернуть, я пыток не боюсь, Сие будет по нраву на кресте страдать. Всяк христианин мечтает, приказывай скорей, поклич клич холопов, нет, на Руси святых я стану первым. Напишут жития, умучен Ольгой варварской княгине. Не шни ты, люд! Так повернул посланник Божий, кричи, кричи, Ногами топай или ударь. Возьми вот плеть. Возьму. Княгиня стены плеть сдернула, арабскую, зеленой медью, вплетенную в хвосты. В былые времена князь Игорь сей плетью порол послов, когда в путь наряжал, однако что в обычай требовал, что помнили владычную десницу. Все чажи Ольга чуяла. Неволя, необычай отчаяние владеет разумом и жесткую рукой. Свинальдич покорно встал, на колено и спину ей подставил, крестясь при этом и целую нательный крест. Бил его на отмуж и с оттяжкой, словно коня строптивого, хлестала от души, все более гневом разжигаясь. Невзирая, что из дверей покоя все видит княжич И вздрагивает после каждого удара Кровь материнская, а кровь отца лишь пламенеет И светит в очах А Люд молился, славил Бога и ее княгиню И хоть бы раз и застонал, напротив, ликовал, Как ликовала Ольга, услышав весть о храбрости Заступника Руси, родного сына. Нет, десница не устала и запорола б насмерть, коль не позрела бы, как по рубищу кровавые следы вспухают, и толстая посконь льнет к телу. В тот миг княгини икона вспомнилась из храма благолепного в Царьграде суть истязания Спасителя. Пилат хлестал Христа такой же плетью, светилась зелень меди, Сияли рано на светлейшем теле. Люд молился. Плеть полетела к трону, а Ольга, с собой не владея, на колени пала пред спиной склоненную. «Помилуй, Боже, он и впрямь святой! — Я не святой! — промолвил Люд. — Я суть блаженный.